Книголюб. Его еще называют «другом книги». У книголюбов есть своя организация, свои клубы, объединения, но не это является определяющим. Главная отличительная черта – любовь к книге. Большой и неподдельной она была у Акима Васильевича Горшкова, жившего на Владимирщине и долго возглавлявшего колхозное хозяйство. Близко знавшие председателя вспоминают такой случай. Несколько лет назад финский писатель приехал к нам в Россию, чтобы познакомиться с сельским бытом и написать об этом роман. Иностранному литератору предложили много адресов, но выбор пал на хозяйство Горшкова. Поселился иностранный гость. не в гостинице, а в председательском доме. Присматривался ко всему, что его здесь окружало, стараясь не пропустить ни одной мелочи. Спустя два месяца признался, что видел много интересного, преданных своему делу тружеников села, знающего, делового, целеустремленного председателя. Вот только заметил он одно чудачество председателя. Любит тот делиться книгами из своей личной библиотеки со всеми, кто того пожелает. К нему шли и молодые, и пожилые люди, дети, и он никому не отказывал, каждому подбирал то, что по душе. Люди брали книги, прочитав, возвращали и снова брали, а взамен лишь чистосердечное спасибо. Глядел гость на все это и, наконец, спросил, «Почему к тебе иду таким? Ведь в сельской библиотеке тоже много книг, и в том числе есть те же, что и у тебя». Гость не сумел разгадать главное. Не почувствовал, что человеку мало прочесть интересную книгу. Еще хочется о ней поговорить. А Горшков собеседник интересный. С ним дружбу водил Александр Трифонович Твардовский. Бывал у него... любил потолковать не только о жизни, но и о литературе, ибо Горшков очень тонко чувствовал и понимал все ценное, настоящее в художественном произведении. Это лишь один портрет книголюба. Друзьями книги были известные писатели, ученые, общественные деятели. Достаточно сослаться на имена таких ценителей книги, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Блок, Менделеев, Пирогов. Интересно, пример представляет творческий труд Бунина в юношеские годы. Его работоспособность, связанная с исключительным напряжением. Он пишет стихи, рассказы, статьи на литературные темы и много читает. Едва ли не в каждом письме брату перечисляет прочитанные книги по истории, искусству, философии. В редакционной библиотеке, где устроился работать Бунин, он разыскивает старые журналы со стихотворениями, любимыми, давно известными. В неистовый восторг приходит Бунин, читая Льва Толстого. «Что за прелесть эта Наташа!» — восклицает он. Великое мастерство, просто благоговение какое-то чувствую к Толстому. С тревогой, радостью и болью вчитывается молодой литератор в гневные, не знающие пощады страницы Салтыкова-Щедрина, которого Бунин называет «великим гражданином». Замечательный ученый и знаток книги Алексей Алексеевич Сидоров в предисловии к книге Беркова История советского библиофильства не просто классифицирует читателя, но раскрывает философию книголюбия, показывая общественно-социальное значение этого явления. Любовь к книге проявляется по-разному. Она бывает страстной и пристрастной, самоотверженно бескорыстной и скупой. Друг книги – это самое ёмкая. самое простое и широкое, самое понятное и человечное и самое вместе с тем неотчетливое выражение всей темы или области, в которой работают библиотекари и читатели, библиографы и статистики, книгопродавцы и покупатели книг, собиратели и посетители выставок книжной графики, издатели и художники. Особость друга книги Это его приверженность книге как к слову. Сообщение, информация, общение, речь, обучение, сведения, знания. Все это смысл содержания книги. И это главное. Здесь основным является чтение, освоение книги. Читать можно и статистические таблицы, где наборного текста меньше, чем цифр, и фотоальбом. Друг книги, тот, кто распространяет, ценит, так или иначе участвует и сотрудничает в общем деле неисчерпаемых возможностей книжного делания. Он просветитель. Он будет бороться во имя этого с употреблениями во зло печатного станка, во имя информации с дезинформацией. Друг книги – прежде всего и в самой своей сути общественный человек, деятель, собственником, собирателем. Он быть не обязан. Быть может, исключительным примером друга книги является скромный и бескорыстный библиотекарь. История русской культуры помнит таких, которые именно потому, что он друг книги становится незаменимым другом читателя. И любить и ценить книгу можно в общественной государственной библиотеке не меньше, чем у себя, в библиотеке личной. И любоваться книгой можно тоже, не только собственной. Книголюб бескорыстен. Его радует книга, вызывая его внимание и волнение, интерес, затрагивая его ум, совесть, всегда и везде. Был книголюбом Горькой, даривший книги из своей библиотеки тем, кто в них нуждался. Был книголюбом прославленный генерал 1812 года Ермолов, на старости лет научившийся переплетать свои книги. Был книголюбом Александр Сергеевич Пушкин, перед смертью обратившийся к книгам своей библиотеки со словами «Прощайте, друзья». Можно было бы сказать, что книголюб – это такой друг книги, который чувствует и знает, что книга жива, что книга его друг, что книги – это руки, протянутые через века. Люди, живущие за пределами книжного царства, часто путают три иностранных слова – библиофил, библиофак и библиоман.